Глава двадцать Мы задержались на несколько часов, но не переживали из-за этого. Теперь я не сомневалась в том, что даже если бы мы потратили целые сутки на наслаждение от слияния наших тел, мы всё равно умудрились бы успеть финишировать вовремя. Помимо оргазмов и отсутствия усталости, по пути со мной происходили и другие невероятные вещи. Я обнаружила, что могу прыгать с места без разбежки. почти на полную высоту векового дуба. И бежать могу, не чувствуя холода осеннего ветра. И во время бега видеть летающие в солнечных лучах пылинки, плетущего в кустах полупрозрачную паутину серебристого паука и опадающие с ветвей листву. Стоило мне сорваться на бег, как всё вокруг переключалось на замедленный режим. Птицы махали крыльями медленнее, медленнее тянулись их трели, ветки деревьев колыхались от ветра медленнее. Я была сама скорость, сама ловкость, сама сила и жажда. а последним я старалась не думать. Титан сводил меня с ума. Один раз я так сильно ушла в борьбу со своим желанием снова раздеть его, что на полной скорости насквозь протаранила широкий ствол старого дерева. Я почти ничего не почувствовала, только неприятную вибрацию. Тем временем щепки разлетелись в разные стороны. Я резко остановилась и обернулась. В стволе дерева осталась дыра в форме моего тела. Титан схватил меня за локоть. «Ты как?» Он даже не запыхался, хотя мы неслись со скоростью не менее ста километров в час. «Нормально. Только сейчас я заметила, что непроизвольно вставляю на место, будто вывихнутое левое плечо, и кручу, словно слегка погнувшейся шеей. А ещё все пальцы рук одновременно хрустнули, будто кости вернулись на свои места». Все физические неточности были исправлены мной уже спустя несколько секунд после их обнаружения. «Ты невероятна. Иди ко мне». «Нет». Я снова резко сорвалась на бег. Очевидно, он сходил с ума от жажды нашей физической близости не меньше, чем я. «Это прекрасно. Стоит ли бороться с прекрасным?» Я решила побороться. «Хотя бы чуть-чуть». Возможно, меня немного напугала его угроза, относительно того, что он собирался не слезать с меня сутками напролёт. Солнце уже клонилось к закату, когда Титан резко затормозил и своей вытянутой рукой остановил меня. Что такое? Я вытащила ещё один древесный лист из своих волос. После кувыркания во рву, запутавшейся листвы в моих волосах, остался целый ворох. Мы уже подходим. Серьёзно? Я заметила её первой. Красивая блондинка с золотым посохом в руках. Стояла на вершине холма и смотрела на меня в упор. Казалось, будто она вся светится в закатных лучах осеннего солнца, пробивающихся из-за её спины. Не знаю как, но я сразу распознала в ней металла. Когда Трестан повернулся к ней лицом, глаза девушки сразу же распахнулись в неприкрытом удивлении. «Титан?» Она точно не верила своим глазам. Она золото, обратив внимание на позолоченный посох в её руках, Глухо поинтересовалась я. «Цезий», — отозвался Тристан. «Этот металл тоже жёлтого цвета. Её пара осмий. Он серебристо-белый с голубоватым отливом. Тоже выглядит здорово». Возможно, Тристан вовремя сказал мне про её пару, потому что то, каким шокированным взглядом «Цезий смотрела на Титана», меня едва не смутило. А потом я поняла, что всё дело не в «Цезий», а в «Титане». Скорее, он удостоился точь-в-точь такого же ошарашенного взгляда ото всех жителей заповедника. Мы поднялись на холлум к Цезию и, прежде чем поздоровались, побежали вслед за ней. Мы поднимались всё выше и выше, под ногами хрустело листва и ветки, из-под ног отскакивали мелкие камушки, выщеробленные из горной породы, в воздухе пахло осенним ветром. Мы бежали не меньше пяти минут, когда Цези, резко остановившись, окинула нас восторженным взглядом. «Можете оставаться здесь, если хотите. Я сейчас всех соберу». Прежде чем мы успели хоть что-то ответить, она сорвалась с места и скрылась за деревьями. Титан остался стоять на месте, поэтому не сдвинулось с места и я. Мой взгляд заворожила невероятная панорама, развернувшаяся слева от меня. Мы стояли на высоком каменистом уступе, покрытом мхом, и опавшей листвой, а дальше за обрывом разливалось ослепительное красивое озеро с чистейшей водой бирюзового цвета. Оно было очень большим и словно зажато между двумя покатами величественными холмами, покрытыми деревьями, кустарником и высокой травой. Я всё видела в таких мельчайших подробностях, что могла рассмотреть блеск перьев уток, плавающих в центре озера, и оранжевую листву огромных буков, разросшихся на правом берегу. «Тебе нравится?» Голос Тристана прозвучал очень бархатно, и в следующую секунду я почувствовала, как его пальцы касаются моей правой ладони. «Очень!» Я резко перевела свой улыбающийся взгляд на него и вдруг замерла. Справа от нас в сене величественных деревьев стоял невероятно красивый, сложенный из крупного тёмного бруса двухэтажный дом с просторным открытым крыльцом и широким балконом. «Не очень большой и не очень маленький. Средний». «Вау!» Неосознанно выпустив руку трестана я сделала пару шагов в направлении дома. «Тебе нравится?» — повторно задал тот же вопрос он, и в его голосе я вдруг распознала неожиданные нотки надежды, смешанные с опасением. «Всё, как ты говорил. Это действительно красивейшее место из всех, что я видела. Огромное озеро, древний глухой лес». «Сюда не пройти и не проехать никаким блуждающим или одичавшим бандам». А сам дом я взмахнула руками. «Он идеален». «Значит, тебе нравится?» «Конечно». Я обернулась и обдала своего металла улыбающимся взглядом. «Естественно, он мне нравится. Ты видел его? Он прекрасен. Такой, какой надо. Ни громадный, ни миниатюрный, не пафосный и ни безвкусный. У тебя очень красивый дом». Позади нас раздался приближающийся треск веток. Обернувшись, я увидела двух несущихся к нам сквозь лес металлов. Прежде чем они остановились в трёх шагах перед нами, я поспешно встала плечом к плечу с титаном. Я не знала их, а потому, быть может, слегка опасалась. У меня всегда были проблемы с доверием. Передо мной остановилась уже известная мне цезий. Высокая, тонкая на фигуру, с красиво приподнятой грудью и миловидным личиком. с большими синими глазами блондинка, волосы которой теперь были заплетены в высокий хвост. Она с такой искренне радостной и широкой улыбкой смотрела на меня, что мне даже стало немного неловко. Рядом с ней стоял коренастый парень, брюнет с широкими плечами и широкой грудью, каре зелёными глазами и не менее сияющей улыбкой на лице. Но больше всего бросалась в глаза его необычная левая рука. Начиная чуть выше локтя и до кончиков всех пальцев, Она была словно отлита из серебристого металла с голубоватым оттенком. Сначала я решила, будто это может быть протез. Но когда он бросился обниматься с Тристаном, я увидела, как явно и естественно шевелятся его пальцы. «Титан, я ушам своим не поверил, когда Лада сказала мне, будто ты вернулся». Парень буквально набросился на Тристана с удушающими объятиями. В тот же момент девушка схватила обеими руками мою правую руку и начала активно трясти её. Очень приятно познакомиться. Я Цезий. Моё человеческое имя Лада. А тебя как зовут? Тринидат. Только и успела выдать я. Какое красивое имя. Замечательное имя. Очень рада познакомиться. Очень-очень. Данка, познакомься с Тринидат. Тринидат это мой парень Данка. Он осмей. Она буквально передала мою руку в руку Осме. Очень приятно. Я Тринидат. Как же сильно он тряс мою руку. Я Данка. «Будем знакомы». Сколько восклицательных интонаций. Не выдержав такого напора, я внезапно заулыбалась. В этот же момент из леса слева выбежали ещё два металла. Я обратила внимание на то, что все четверо выглядели заметно старше меня. Лада тянула лет на двадцать восемь, Данка — лет на тридцать, а двоенного прибывших выглядели ещё старше. То есть на момент их обращения в металлы им точно должно было быть больше тридцати. «Тристан!» — громогласно провозгласил мужчина металл. Распахнув объятия он приблизился к Тристану и силой обнял его. Мужчина был светловолосый светлоглазый, с аккуратной бородой средней длины и густыми волосами, высокий и крепко сложённый. В целом его внешность очень сильно совпадала с исконным славянским прообразом. «Добромир, познакомься, это Тринидад». Тристан отошёл чуть в сторону, позволяя Добромиру приблизиться ко мне. «Очень приятно». После Данка и Лада этот мужчина с неожиданной аккуратностью пожал мою руку. И тем не менее я явственно ощутила неподдельную мощь, заключённую в его руке. «Я Вольфрам, старый друг Титана, а это моя жена». Он отстранился, уступая место красивой, темноглазой и высокой, с пышными, очень длинными волосами каштанового цвета, заплетёнными в тугую косу и с добрыми чертами лица женщине. «Очень приятно». Её рукопожатие оказалось совсем мягким. Я окупава, и моя металлическая принадлежность — медь. «Тринидад!» — улыбнулась я через поджатые губы в четвёртый раз, даже не подумав о том, что я тоже могу назвать свою металлическую принадлежность. Я успела только один раз моргнуть, как все по второму кругу полезли обниматься с Тристаном и жать обе мои руки. Кажется, они действительно обожали моего парня. С ума сойти. «Титан — мой мужчина, а я его девушка». В эти секунды ощущение было такое, будто я смогла попасть в закрытый и очень элитный клуб. И теперь все поздравляли меня с этим знаковым событием, а заодно и моего куратора, сумевшего провести мою дерзкую персону за кулисы параллельной реальности. Я окончательно расслабилась и залыбалась, не замечая, каким нервным взглядом на меня в эти минуты смотрит Ристан.